А ты, парфирка, ее бей, когда женой будет тебе. В ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони и клюку изготовлю. Пселдонимов молчал, но он уже решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы. Обмыли, одели, обули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 У матери Псилдонимова нашелся один только целковый, у самого Псилдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещивали. Она отдала, наконец, собственные деньги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 Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки джексона, выпитые им в этот вечер. Каковы же были ужас Пселдонимова, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичем окончилось таким неожиданным образом.